Глава 12. Машины культа тринадцатой ночи висели в воздухе чуть дальше от фальшиона, в досягаемости его оборонительных орудий. Они не атаковали, но лишь в том смысле, в каком нож, представленный к горлу, не наносит настоящего вреда. Они представляли собой объявление о намерениях, адресат которого должен как-то ответить и увидеть, что произойдет дальше. Лилит... Глядела на них, плотно сжав губы. Она со своими кровавыми невестами скрылась от преследователей в лабиринтах рынков плоти, но Моргана пришла искать ее там, где Лилит неизбежно должна была оказаться. И снова гранд сукуб культа тринадцатой ночи продемонстрировала грубую прямолинейность, которой аккомпанировала та самая дерзкая воинственность, что заворожила Лилит еще при их первой встрече на бойцовской площадке Юкора. — Вас вызывают, ваше превосходство! — объявила зела. Лилит едва заметно кивнула, и экран перед ней ожил. Из мерцания возник образ — Точь-в-точь, точь, вплоть до размера, повторяющий облик Марганы Натракс. Это был шедевр из военной света, работа мастеров Друкари, во всем превосходящая примитивные человеческие гололиты. Лилит видела даже поры на коже, стоящей напротив Марганы, и могла бы пересчитать все волосы на ее голове, будь на то время. Казалось... До нее можно дотронуться, но выражение лица Морганы ясно говорило, что добром бы это не кончилось. Сигнал не будет защищен. В темном городе ни у чего нет надежной защиты. Моргане явно было наплевать, кто может подслушать, быть может, она даже рассчитывала, что другие станут свидетелями ее разговора с королевой ножей. Лилит могла бы и отказаться, но с чего ей бояться простого обмена словами со своей бывшей соратницей? — Лилит! — произнесла Маргана, и имя скатилось с ее языка точно капля яда. — Я получила твое послание. Полагаю, что и ты получила мое. Лилит посмотрела налево, туда, где лежала отсеченная голова Кситрии Морн. Она, как и другие части тела суккуба, а также многих других из ее круга, была доставлена на одном из рейдеров культа Распри. Пилотировала его ведьма, которой не повезло получить дозу токсинов, полученных из выделений сумрачного скрыта червя. Ей удалось довести транспорт до пункта назначения, прежде чем яд одолел ее организм, но Лилит запретила вводить ей противоядие. Весь круг Кситрии прогневал ее, а эта ведьма осталась единственной, на кого можно было выплеснуть ярость. «Верю», — холодно ответила Лилит. «Однако, что касается моего послания, Кситрия действовала не по моему приказу». «Это возможно», — сказала Лилит, когда Кситрия спросила ее, не думает ли она, что за покушением стоит культ тринадцатой ночи. Это возможно. Ничего более. Просто мысль вслух, неутверждение и совершенно точно не команда к действию. Вот, пожалуй, и обратная сторона славы. Для того, чтобы угодить ей, подчиненные предпринимают необдуманные и поспешные действия, которые только причиняют проблем. К чему быть объектом поклонения, если поклонники даже не делают то, что ты от них хочешь? Сукуб, что не может контролировать собственных приспешниц, недостойно своего звания! — выплюнула Моргана. — Сложно с этим поспорить. Культы ведьм по природе своей несколько анархичны, но есть границы приемлемого. Ни одна из гран сукубов не могла допустить, чтобы ее подчиненная взяла свой круг и открыто атаковала владение другого культа, равно как и дистанцироваться от подобной выходки. И все же Лилит обнаружила, что ей хочется возразить, хочется убедить Маргану, что нападение никогда не входило в ее намерение. Странное желание, но легко объяснимое. Если бы Лилит решила начать войну, то не хотелось бы, чтобы у Марганы не создалось впечатление, будто бы она собирается вести ее столь некомпетентно. «Я могла бы ответить тем же», Продолжала Моргана, бурави Лилит взглядом, словно пытаясь прожечь ей голову насквозь. «Мы могли бы разорвать комору на куски. Или же ты можешь встретиться со мной лицом к лицу на арене, где я раз и навсегда докажу, что твое время миновало, и это я, величайшая из всех бойцов темного города!» У Лилит дернулась губа. «Даже если бы ты сумела победить меня...» Мне кажется, дрожар может кое-что сказать по поводу твоих притязаний. Конечно, это был неправильный ответ. Маргана, и так уже полная гнева распалилась настолько, что, казалось, вокруг уже должна плавиться сталь. — Хватит слов, королева ножей! — прорычала она. — Хватит, игр! Либо прими мой вызов, либо признай свое малодушие и уходи из каморры навсегда! Лилит открыла рот, чтобы коротко и высокомерно ответить, но помедлила. Не в правилах Морганы проявлять милосердие, но при этом она предлагала Лилит уйти без боя. Если она так поступит, то Моргана надежно закрепит за собой звание самой великой и могучей из суккубов Каморры и, несомненно, станет фавориткой Аздрубаэля Векта, по крайней мере, пока он не найдет более подходящую марионетку. Но это значит, что Моргана не жаждет любой ценой пролить кровь Лилит. Моргана хочет, чтобы Лилит просто исчезла. И, похоже, она непривередлива. Все равно, как это случится, лишь бы она сама оказалась на вершине. На задворках сознания Лилит появилась какая-то навязчивая, неясная мысль, но не было времени, чтобы за нее ухватиться. Вызов сделан, и надо ответить». И возможный ответ только один. Не считая всех прочих соображений, Лилит больше не питала иллюзий, будто может снова покинуть Каморру. Вект потратил слишком много усилий, чтобы добиться этого столкновения, и не позволит ей просто взять и вернуться к Эннари. «Я принимаю вызов», — сказала она. На щеке Марганы дернулась мышца, но Лилит не могла со всей уверенностью сказать, что означает эта реакция. «Восторг? Решимость? Страх? Но у меня есть одно условие!» «Называй!» Лилит улыбнулась. «Ты пришла за мной, уверенная, что победа позволит тебе вознестись в глазах Верховного Властелина. Что ж, хорошо!» «Пусть владыка Вект присутствует при нашей битве. Я повергну тебя на его глазах в бою, устроенном специально для повелителя темного города. И так закончится вся эта нелепая затея». Впервые на лице Марганы появилась неуверенность. «Я не могу говорить от лица Верховного Властелина. Я не могу согласиться на условия, которые требуют его присутствия». «Так спроси его». Сделанной усталостью ответила Лилит. «Если ты так важна для него, как тебе хотелось бы думать, я уверена, что он пожелает лично присутствовать на этом зрелище. А если нет... Тогда, пожалуй, ты все-таки не стоишь моего времени». Мышца в шее Морганы шевельнулась. Она сглотнула. Она загнала Лилит в угол и обнаружила, что и сама оказалась в столь же безвыходном положении. Отказаться даже от попытки выполнить условия Лилит, значит признать, что она не важна для Аздрубаэля Векта, а Маргана добивалась обратного. Но если она примет условия, то рискует оказаться униженной, если Вект откажется и потеряет всякое право на поединок, которое она так старалась приобрести. Самолюбие в коморе необходимо. Друкарь, лишенный этого качества, вряд ли смог бы долго просуществовать в темном городе, не говоря уже о том, чтобы высоко подняться. Но оно же — невидимая цепь на шее, о существовании которой многие и не догадываются, хотя крепко сидят на привязи. Моргана не стала долго медлить. Цепь сделала свое дело, и она вскинула голову, раздувая ноздри. «Ну что ж, я принимаю твои условие Пусть Верховный Властелин станет свидетелем того, как я вырежу из тела твою убогую жизнь». В ее словах мелькнуло что-то. Нечто, пробившееся даже сквозь ее почти непроницаемую маску высокомерного презрения. Лилит заметила, хоть и не могла точно сказать, что это значит, а потом отключила связь. «А что, если Владыка Вект не согласится явиться на бой?» Тихо спросила Зела. «Он согласится», — сказала Лилит. Достав один из своих ножей, она рассеянно крутила его межпальцев. «Он всегда любил смотреть мои представления. Кроме того, это и есть его цель. Так или иначе, он пожелает подчинить своей воле наиболее влиятельную из суккубов каморры». Он никогда не желал мне смерти. Он лишь хотел вернуть меня. Что, если его намерения изменились?» Лилит фыркнула. Хм, «На данный момент наш союз все еще теоретически действует. Вект не объявлял нам войну. Он просто хотел, чтобы другие считали, будто он это задумал. Теперь он, манипулируя и добился, чтобы она сама себя убедила в необходимости этого поединка» позволил ей думать, будто она может добиться наивысшего положения для себя и своего культа. Мы будем драться, и и выйду я. И тогда у Векта будет выбор либо снова публично признать Альянс Черного Сердца с культом Распри, либо вообще не иметь в союзниках видного культа ведьм. — И тогда все станет как прежде? — с надеждой спросила Зела. — Да, — сказала Лилит, глядя на пустоту, оставшуюся на месте образа Морганы. Так же, как и прежде».